Лорд Ферфакс, постарайтесь притне опаздывать, порекомендовал мне администратор в мэрии. Более не повторится, заверил я максимально низким грудным голосом и поспешил на третий этаж в архив. И я уже почти достигла внутренней служебной лестницы, когда услышала возмущённый голос одной из дракониц: "Я сегодня наводнивших администрацию. Это возмутительно!" кричала Ледя. Я его жена, и имею право не только на имущество, но также и на ресурс силы моего супруга». Остановившись, я невольно прислушалась к нарастающему скандалу, искренне изумлённо услышанным. «Леди Олбрайт». Между тем попытался успокоить её кто-то заметно уставший, но определённо обладающий неимоверным терпением. «Доступ к энергетическому ресурсу лорда Олбрайта». не фигурирует в вашем брачном договоре. Так и изменится договор, взвизгнула драконица. Это невозможно сделать в одностороннем порядке, миледи. Требуется присутствие и согласие лорда Олбрайта и Да как вы смеете мне указывать? А те её вопли задрожали стёкла в оконных рамах. Мне совершенно плевать на его согласие. Я его супруга, если его резерв вырос, я имею право им пользоваться. «В конце концов, издайте указ, распоряжение, что угодно. Мне плевать, что». Крайне заинтригованная, я помедлила ещё мгновение и была вознаграждена по достоинству за это. К служебному переходу направился дракон, судя по усталому виду, тот самый, коему приходилось держать ответ перед разъярёнными драконицами. «Прошу прощения», — обратилась я к нему, всё так же старательно имитируя мужской голос. «А что происходит?» Дракон, весьма интеллигентного вида в чёрной форме чиновника, поднял взгляд от стопки документов, которые нёс в руках, и выговорил: "Простите. Лорд Ферфакс, работник архива. Троплив представилась я". "Ах, архив", расеино произнёс он. "Что ж, лорд Ферфакс, происходит нечто, с чем я в глубине души более чем согласен, но что влечёт за собой долгую и трудную работу для всех нас". Вот уж в скором времени начнётся массовое обращение в архив всех оскорблённых леди. И чем же они оскорблены, не стало крайне интересно. Кивнув в направлении лестницы, чиновник терпеливо объяснил по пути: "Это всё мисвайрте. Да благословят небеса покойного профессора Стентона за неё. Подлинно чудесная девушка. Остался лишь уберечь её от наших леди каким-то образом". Простите. Я уже решительно не понимал, что происходит. Мис Ваерц, учёный, возвращённый профессором Стентоном. Чиновник остановился, так как мы достигли второго этажа, и на этом нам предстояло расстаться. Проводит массовую трансформацию драконов. Пока в основном представители полиции. Данная трансформация не только позволяет обрести естественную форму, но также многократно увеличивает резерв силы драконов, и этот резерв смещается из дома, где был доступен супругам и матерям, в пределы недоступные нашим леди. Естественно, наша дама категорически против подобного положения. А потому лорд Ферфакс, готовьтесь к массовым запросам в архивы. Женщины постараются сделать всё, чтобы внести допуск к магическому резерву на законодательном уровне. Так что и на вас, как сейчас на меня, будет оказываться давление. Вы же знаете наших женщин. Благополучие. Был рад знакомству. Когда он уходил, к слову, так и не представившись, я осталась стоять, потрясённо осознавая услышанное. Совершенно ошеломлённая, я поднялась на третий этаж, рассеянно поздоровалась с коллегами, получила две стопки папок, необходимых к размещению в различных отделах, и замерла, не успев приступить к работе, едва до меня донеслось: "Что вы скажете о происходящем, мистер Хостен?" "Что тут сказать?" вопросом на вопрос ответил мой официальный начальник. "Конец владычество наших женщин определённо внушает надежды и радостное ожидание. Должен признать, холстяцкое существование и постоянно растущие требования моей матушке мне остыли." Но мисс Вайерти всего одна. Помимо неё других учёных у лорда Арнелла нет. А скольких эта девушка успеет обратить, совершенно неизвестно. Доходит до двадцати драконов за ночь. Почти с благоговением произнёс мой коллега, старший помощник архивариуса. «Медленно», — постановил мистер Хостен. «Как сказать, медленно?» Это количество было на пределе моих возможностей. Проводить трансформацию быстрее я не могла бы, чисто физически. Несмотря на поддержку лорда Арнелла и даже лорда Гордона, я всего лишь человек, весьма посредственный маг и леди, у которой сил не так уж и много. Господи, да как же я со всем этим справлюсь? И в этот момент в архив пошел посетитель, заставив драконов прекратить весьма пугающую меня беседу Я услышала знакомый голос. Приказ лорда Арнала никого не допускать в архив. Понял вас, лорд Гордон, <ссёжный> ответил ему мистер Хостен. Затем возникла странная пауза, и всё тот же глава архива напряжённо вопросил. Лорд Гордон, что с вами? Что-то не так? Хмм, в одно мгновение сейчас вернусь. — ответил ему дракон. И я услышала шаги. Сначала в отдалении, хорошо слышные мне, затем ставшие тише, ещё тише, и, наконец, на мою талию легли знакомые ладони, а волосы зашевелило знакомое дыхание. «Лорд Гордон», — потянувшись, чтобы поставить на место очередную папку, прошептала я, «Как же, позвольте спросить, вы меня обнаружили?» Запах Аннабель. Тихо выдохнул у моего виска дракон. Счастьем повеяло среди пыли старых фолиантов. Вот и обнаружил. Он перехватил мою ладонь, осторожно прикоснулся губами к дрогнувшим пальцам, и мне пришлось напомнить: нас могут увидеть. "Я услышу, если кто-нибудь двинется в нашем направлении", заверил меня лорд Гордон, обнимая чуть сильнее. И это было столь неведомо, необычно. и в то же время приемлемо. «Вы пахнете счастьем, она, быль!» Вспомнила я его недавние слова, пожалуй, самое невероятное признание в любви на свете. Облик юного лорда Ферфакса. Изобретательно. В некотором роде похвалил Себастьян. Я стояла, закрыв глаза, и впитывая в себя это секундное осознание счастья. И мне не было стыдно в этот миг ни за собственные чувства, Не за ощущение, не за то, как нежно и в то же время чинно прикасаются ко мне ладони лорда Гордона. Эмоция совершенно противоположная тем, что я испытала в охотничьем домике с лордом Арнелом. И никакого ощущения собственной порочности, никакой боли, никаких сожалений. Я чувствовала, что нахожусь рядом с хорошим другом, который станет не менее хорошим мужем. Согласие стать женой лорда Гордона, судя по всему, в принципе, являлось самым правильным в моей жизни решением. «У вас изменилось дыхание», — едва слышно, — уведомил дракон. Его спокойный голос, и я убрала ладонь от архивных бумаг, он коснулся моих пальцев. «Я готов простоять так вечно», — тихо признался лорд Гордон. И отступили все тревоги и опасения, словно стал тише ледяной ветер, завывающий в Эстернадене, Отдалился шум голосов в приёмной мэрии. И остался лишь покой, наполненный верой в лучшее, до которого был лишь шаг. Шаг и вопрос. Себастьян я накрыла его ладони на моей талии собственными. А вас не смущает моя репутация? Усмешка и едва слышная: "Быль. Вы ведь явно не это хотели спросить". Что ж, он был пугающе прав. А я испытывала мучительный стыд за своё вольное поведение с лордом Арнелом и не могла оставить случившееся в тайне. Воистину, я не сумела. И потому в тишине архива раздался тихий вопрос. Лорд Гордон, у вас было много любовных связей? Внутри колоколом звучало кардинально Эноя. Себастьян, что вы скажете, если вы знаете, что я позволила себе Это допустимое поведение с другим мужчиной, и стыд за произошедшее выжигает мою душу колённым железом. Секундное молчание, и младший следователь спокойно ответил: "Она быль, всё, что было до свадьбы, как с моей стороны, так и с вашей, не имеет никакого значения. Не стоит терзаться понапрасну". Я едва ли поверила услышанному, обернувшись, ошеломлённо взглянула на лорда Гордона и переспросила: "Вы «Вы уверены?» Он уверенно кивнул. «Абсолютно». И тут наша приватная беседа была прервана. «Лорд Гордон, что-то произошло?» послышался встревоженный голос мистера Хостена. И дракон мгновенно отступил, делая вид, что тут ничего совершенно не происходило. А я вернулась к расставлению архивных бумаг. «Нет, всё в полном порядке», сообщил Гордон появившемуся главе архива. Мистер Хостен кивнул, принимая ответ, и сообщил. «Это лорд Фэрфакс, наш новый работник». Мы с лордом Гордоном раскланились, как только что познакомившиеся джентльмены. После раздался звонок, и мистер Хостен торопливо нас покинул, поспешив к посетителю. Дождавшись, пока стихнут его шаги, лорд Гордон тихо спросил. «Что вы здесь делаете в таком виде?» Едва ли я стала бы говорить правду лорду Арнеллу или же лорду Давернетте, но от Себастья она скрывать не стала. Мне нужны имена всех женщин, связанных родственными узами с родами Арнелл, Даверн, Эстен, Брейт, Фьорд, Гаддер. Лорд Гордон присел на край сортировочного стола, нахмурившись и пытаясь понять, о чём я. И это было неудивительно. Он знал совершенно иные фамилии. Арнелл. «Давернтейн», «Эстернбрайт», «Брейдер», «Фьердерон», «Гадер Местен». Перечислила я с улыбкой, глядя на дракона. Гордон замер. Затем глаза его сузились. Вертикальный зрачок при этом расширился. Самого дракона охватило волнение, которое он не стал скрывать в моём присутствии. Это было весьма доверительно. И полицейский сообщил. «А вот эти фамилии мне известны. Все до одной». и, помедлив мгновение, повторил то, что я сказала ранее. «Арнелл, Дауэрн, Эстон, Брейд, Фьерд, Гадер. Я так понимаю, те, что вы назвали вторым списком, это производные от основных?» Я кивнула, продолжая всё так же с улыбкой смотреть на лорда Гордона и откровенно наслаждаться тем, как быстро, а главное, правильно он рассуждал. «Нужно будет поднять архивы». заключил младший следователь. Молчу указал ему на место, где уже находилась. Арнол не в курсе, да? Догадался лорд Гордон. Моя домочадца в курсе дела и вы. Просто ответила я, торопля раскидывать оставшиеся папки. Себастьян некоторое время следил за каждым моим движением, затем произнёс: "Она был. Вам известно, почему Арнол и Даворнеттся забирают вас с собой в столицу. «И Закарио?» — спросила, не особо вдумываясь в причины, побудившей главу города и главу полицейского управления навестить столицу Империя. «Из-за леди-драконец», — очень весомо произнёс лорд Гордон. «Нет совершенно никакой уверенности в том, что вас не попытаются устранить, пока в городе не будет Арнелла». Завершив с последней папкой, я подошла к своему жениху и очень тихо сказала ему то, что... Что волновало меня гораздо больше нападение всех драконий хляди сразу. Случившееся с лордом Басто вчера напугало меня до ужаса. Все эти стремительно отрастающие сюрреалистичные конечности напугали бы кого угодно. Поспешила утешить Себастьян. Отрясательно покачав головой, я ещё тише пояснила: "Не это. Меня вверх в ужас момент, когда лорд Басто произнёс Болей нет, сил растёт, наполняет всё моё существо. Чувства исчезают, все чувства. Лорд Гордон продолжал взирать на меня с полным пониманием, и мне пришлось сказать прямо: "Откуда в железной горе взялось столько расплавленного золота?" И полицейский изменился в лице. "Я же продолжила: "Откуда в железной горе столько железа?" Гордон побледнел. И я не удивлюсь, уже не удивлюсь, если все шесть саркофагов отцов-основателей Вестернадена окажутся пустыми, потому что драконы совершили вовсе не коллективное самоубийство. Они уничтожили себя гораздо более жестоким способом. Младший следователь несколько секунд смотрел на меня, затем потянулся, схватил за запястье, притянул ближе и внезапно спросил. «Почему вчера вы позвали Арнелла?» тяжело вздохнув, совершенно искренне ответила. Уже говорила, потому что вы подверглись мутации зверя, и я не была уверена, что моё заклинание в аташе не лорда Басто не причинит вам вреда. И ко всему прочему, я понятия не имела, получится ли у меня спасти старшего следователя. Существовала вероятность, что дракону придётся подвергнуться уничтожению. После этого в архиве воцарилась гнетущая мрачная тишина. «Значит, драконы способны не только летать, но и принимать третью форму, в которой отсутствует чувство и разум». Подытожил всё мной сказанное лорд Гордон. «По всему выходит, что так. Была вынуждена признать я». Вероятнее всего, герцог Карио в курсе этого. Иначе откуда бы о подобном знать профессору Эна стало? Продолжил Себастьян. Я кивнула. Это было очевидно. Карио может использовать мутационную трансформацию в отношении Арнала и Давернеца. Последовал новый вопрос. Эдвале. Не то, чтобы слишком уверенно произнесла я, но есть одно правило, действующее в отношении оборотней. Любые трансформации возможны исключительно с согласия испытуемого. Я не экспериментировала в данном направлении с драконами. но обратнее показали устойчивый результат в случае сопротивления. Устойчивый отрицательный результат. И тот факт, что профессор Энастау действовал с согласия лорда Басто, ещё очередной довод в пользу моей теории. Однако с герцогом Карио сложно быть уверенной до конца. На сегодняшнем совещании мы пришли к тем же выводам. С герцогом Карио необходимо быть готовым ко всему. Несколько удивлённая я переспросила. «У вас проводилось совещание по данному поводу?» Поведя плечом, лорд Гордон ответил. «Ситуация нестандартна, естественно, мы предпринимаем все возможные меры. Как гласит ваша народная мудрость, одна голова хорошо, а две лучше, двадцать две ещё лучше». «Лорд Басту с вами бы определённо не согласился», — улыбнулась я. Лорд Басту бесконечно счастлив вернуться к своему естественному облику и готов перегрызть глотку любому. Кто скажет хоть одно дурное слово в отношении вас? С улыбкой ответил Себастьян, а затем, указав взглядом на архив, тихо спросил: "Что вы хотите добиться съъяснением принадлежности драконицъ к роду Моцовъ-основателей?" О, -о, "О, многого", и отошла от него на шаг, всё же считая недопустимым подобное прикосновение до брака, и объяснила: Это позволит мне выяснить, кто стоит во главе сговора с герцогом Карё, а также имена тех, кто занимался продажей детей, фактической селекцией драконов, допуская браки лишь по собственному усмотрению. И умолкнув на миг, я собралась с мыслями, чтобы сказать прямо. Я хочу знать своих врагов лицом, Себастьян. Мне нужны имена кукловодов, точнее, кукловодниц. Дракон молча смотрел на меня. но в глазах его одобрения я не находила. «Вы определённо недооцениваете своих женщин», — сделала я резонный вывод. «Возможно», — уклончиво ответил младший следователь. «Определённо», — настояла на своём. «И пока вы все, возглавляемые Арнеллом и Давернетти, боретесь с внешним врагом, вы упускаете из виду внутреннего. В результате мы имеем по заголовкам «Рецепты яблочного пирога» чудовищную перепись рождённых подпольно-детей и не менее чудовищную вышивку бисером с описанием дальнейшей судьбы этих несчастных. Мне жить в этом городе Себастьян, не растить в нём своих детей, и я не желаю мириться с тем, что какие-то Матроны и Вестерн Адена сочтут себя в праве вершить их судьбы. «Масштабно», — произнёс лишь одно слово лорд Гордон, пожав плечами, заметила. «Масштабно». Уже несколько раз я недооценила леди Вестернадена. И этот урок я усвоила. Подобного более не произойдёт. Себастьян смотрел на меня с нескрываемым скепсисом. Да, вероятнее всего, он, как и все остальные джентльмены, считал женское коварство и подковёрные игры чем-то не слишком важным, посказать мне это в лицо не решился. Зато определённо решился доказать, насколько я не права. и, поднявшись, прошёл в отдел личных дел жителей города. Покопавшись немного, достал папку своей матери, так как на жёлтой лицевой стороне было изменено родовое имя, подчёркнуто леди Гордон. Я забрала у него папку, обнаружила имя родительницы леди Гордон, имевшее родовое имя леди Винтенс, после замужества. Но до него значилась леди Эстен Брайт. Взяв листок, я выписала имя леди Эстен Брайт, поставила знак равенства и написала Эстон. «Проклятое небо», — прошептал потрясённый лорд Гордон. «Ваша мать принадлежит к роду одного из отцов-основателей Вестернадена», — сообщила ему крайне неутешительный вывод я, и добавила. «Теперь становится ясно, по какой причине она имеет и столь сильное влияние в городе драконов, и, вероятно, магию». Дракон подавил определённое очередное ругательство и произнёс: Она принадлежит к роду Эстон, а я нет. Не могу сказать, что мне жаль. Весьма своеобразное утешение я добавила. Себастьян. Родовитость последнее, что привлекает меня в вас. Полицейский невольно улыбнулся, однако тревога отравляла даже самые светлые чувства. Меня Интуитивно что-то во всей этой истории тревожит, но я не могу понять, что. Искренне признался младший следователь. Что ж, я призналась в свою очередь. Меня тоже. И я никак не могу понять, что. Мы помолчали, и Гордон сообщил. Герцога Карио устранят. Решение об этом уже принято. Под устранением ты имеешь в виду смерть? Несмотря ни на что, подобное казалось мне дикостью. Гордон молча кивнул. А я вдруг поняла, что же вызвало столь существенную тревогу у меня. Карио, несомненно, если ему удалось узнать, что Гордон остался жив, а ему, вероятнее всего, это известно, несмотря на все предпринятые меры, то как поступит зверь, загнанный в угол? Мне страшно, прошептала, ощущая железные тиски вполне обоснованного ужаса. И лорд Гордон, понимая, что вовсе не утешения сейчас требуется, мне сказал: Это неизбежно, Анабель. Карио ржавый дракон, поднявшийся невероятно высоко, привлёкший на свою сторону дам Вестернаданы и многих жителей, подвергший страшной гибели почти 400 девшек. Оставить его в живых безумие. А часть я была с ним согласна, но вы, лишь отчасти. Себастьян. Я сложила руки на груди, с сожалением обнаружив, что она ошибся, поставився той же Анабель в Эрте. То есть сегодня заклинание дало сбой. А я этого даже не заметила. Убийство герцога Карио, боюсь, не решит всех наших проблем вовсе. 4 года убийство в Эстернада не проходили без участия Карио. Этим занималась его дочь, а прикрывали её родовые дамы города Драконов. И гораздо больше, чем 4 года, именно леди Драконьей крови фактически занимались торговлей детьми, тайно и в больших количествах вывозя их в Империю. Сколько сейчас представителей драконьей расы находится в столице, неизвестно ни мне, ни вам. ни лордом Арнеллу с Давернетти». Полицейский молчал, ожидая продолжения и не высказывая возражений. «Я уже неоднократно недооценивала драконец». Повторно озвучила я собственные опасения. И вот сейчас Арнелл и Давернетти приняли решение об устранении герцога Карио. Я не спорю, это важное решение, но мне кажется весьма недальновидным принимать подобное решение именно сейчас, когда всем стал очевиден раскол в обществе драконов. И когда стало ясно, что власть всё это время, и я так полагаю, что данное время продолжалось до лорда Арнелла, и его вступление на должность мэра находилось в цепких коготках драконец, и терять свою власть они абсолютно не желают. В этот момент на первом этаже мэри послышался шум, гвалт недовольных голосов, какие-то единичные выкрики. После некоторой паузы лорд Гордон нехотя произнёс «Лантаков, лорд Арнелл собирается представить вас, императору, как свою состоявшуюся супругу». По нашим законам подобное допустимо, по вашим не столь допустимо, но условный брак заключался на территории Вестернадена. Возражения не будет. Уведомление о расторжении помолвки Следекарио Энсон уже было получено Герцогом. Он сохранил его в тайне и ныне явно не ожидает настолько вызывающего шага со стороны лорда Арнола. Вы проведёте в столице ещё чуть меньше двух суток, этого будет достаточно для представления ко двору, и это нанесёт сокрушительный удар по Герцлогу Карио. разрушив его репутацию. Особенно, если учесть, что леди Елизавета не собирается возвращаться к отцу и останется здесь. После всего этого вы вернётесь в Вестернадон. Как канн на зверя будет расставлен на нашей территории, вступать в бой в столице слишком опасно. То есть она был. Я пытаюсь объяснить вам, что мы учли все возможные осложнения и последствия. Явно волнуясь, завершил свою речь Себастьян. Я выслушала молча каждое из его слов. Действительно, молча, максимально внимательно, но когда он закончил, спросила прямо. «А как же гибель настоящей Елизаветы, Карио Энсон? Я понимаю, что у лордов Арнелла и Даварнет на первом месте всегда благосостояние народа, но погибла девушка, погибла страшной, жестокой смертью, и её роль в данный момент исполняет не менее несчастная, по сути, мисс Ширли Акинли, которая в соответствии с этим планом До конца дней своих придётся оставаться под личиной погибшей единокровной сестры. План прекрасен, лорд Гордон. Не придраться практически, но с точки зрения торжества справедливости это воистину неправильно. Усмехнувшись, лорд Гордон успокаивающе спросил. «А чего бы желали вы, Анабель?» «О, чего бы желала я?» Пройдясь вдоль стеллажей, я посмотрела на архивные папки, каждую из которых планировала изучить досконально, Затем, развернувшись к дракону, озвучила собственные планы. Власть Карио базируется на преданности его кланов оборотней, но ни один оборотень никак и ничем никогда не оправдает убийство дочери. Мы можем не придавать огласке тот факт, что Герцек стал зверем, достаточно лишь информации о том, что он убил Елизавету, и власть Коршино Карио пошатнётся столь существенно, что прежней позиции он уже никогда не сумеет занять. «А вам не кажется, что его проще всё же устранить?» — поинтересовался младший следователь. «Нет», — воскликнула я, — «мне так не кажется». По той причине, что в этом случае будет устранён лишь один герцог Карио. Но он ведь не действовал в одиночестве, Себастьян. Одна лишь ситуация с профессором Энна стала доказывать, что у Карио были и остаются сообщники. И не только среди магов старой школы, но и, вероятнее всего, во всех иных слоях общества. и даже в среде научного сообщества. Так что я предпочла бы громкий судебный процесс, открывающий всем глаза на произошедшее и позволивший бы наказать всех виновных. На сей раз Гордон молчал, лишь внимательно глядя на меня. «Далее», — продолжила всё так же воинственно и возмущённо, «я не собираюсь оставлять безнаказанным такие преступления, как кражи детей, и судебное дело не коснётся лишь одной Беллатрикс Стэнтон Арнелл». Я знаю, что леди, занимавшихся торговлей детьми, было гораздо больше. И менее всего я желаю, чтобы они остались на свободе, не понеся никакой кары за искалеченные судьбы. А потому я планирую продолжать своё расследование и уверена, что сумею не только довести это дело до суда, но и придать широкой огласке. Полицейский выслушал меня, но затем и задал всего один вопрос. «Зачем это вам?» И это стало тем самым, что окончательно... обрушилось на меня же страшным осознанием причин подлинно побудивших меня к столь решительным действиям. Себастьян. Леди Вестер надона пользуется уважением, где-то даже поклонением и преклонением. И каждый день эти дамы, начисто лишённые стыда, совести, чувства сопереживания и много чего ещё, посещают кофейни, чайные и кондитерские, модисток, сувенирные лавки и прочие места, где простые люди вынуждены встречать их с почтением и любезностью, скрывая горечь и боль от потери собственных детей, и даже не догадываясь, что оказывают знаки почтения тем воровкам, что отняли самое дорогое. Вы осознаёте степень лицемерия этих дам, которые откровенно и нагло упиваются чужим горем? Вы действительно считаете, что у них есть право и далее пользоваться уважением в этом обществе? Я считаю, что нет. К концу моей тирады выражения лица лорда Гордона — Изменилось совершенно. В его взгляде появилось то, чего я ранее практически никогда не наблюдала. Страх за меня. Она был. Тихо сказал он. Боюсь, это не представляется возможным. Зато представляется весьма и весьма опасно для вас. Теперь промолчала я. Лорд Гордон же продолжил. Общество Вестерна одновозможно выдаст вам леди Белатрикс. И то лишь по причине личного вмешательства лорда Арнелла. Что касается других дам, вы фактически собираетесь поставить мужей, сыновей, братьев и внуков перед необходимостью подвергнуть допросам, публичному позору и тюремному заключению их жен, матерей, сестер, бабушек и тетушек. Что ж, на это я ответила всего одним вопросом. «А вы предлагаете мне молчать?» И младший следователь опустил взгляд. Несколько секунд он смотрел в пол перед собой, Сладный скал там ответа, затем несколько хрипло произнёс: "Быль. Если для тебя это важно, я буду рядом всегда, что бы ты ни предприняла и на что бы не решилась, но пообещай мне одно". И он посмотрел в мои глаза, чтобы выдвинуть своё главное условие. "В момент опасности ты во всех смыслах останешься за моей спиной, чтобы не случилось". Секундная пауза, а я едва слышно ответила: "Хорошо". Когда лорд Гордон уходил, я чувствовала себя лгуньей, ничуть не меньше, чем драконь и леди, потому что я солгала и ни секунды не сожалела о собственной лжи. Пройдя к папкам, последним из выданных мне мистером Хостеном, я торопливо раскидала их по нужным местам, всё продолжая, продолжая думать о словах Себастина и вместе с тем размышляя о том, насколько же я изменилась, если мне ничуть не стыдно за собственную ложь. ничуть не совестно. И никаких сожалений не имелось во мне вовсе. И разум мой вполне оправдывал подобное положение дел. Потому что я никогда и ни при каких условиях не подвергну лорда Гордона такой опасности. Я знала, за чьей спиной окажусь в самый критический момент. Я знала, кто именно защитит, несмотря ни на что, момент любой опасной ситуации. И я знала, кто встанет на мою сторону, когда начну действовать. Лорд Арнл уже бросил вызов устоявшимся в Эстернадоне порядкам без колебаний. И он совершил это едва счёл подобное разумным. Также он не оглядывался ни на родственные узы, ни на репутацию и почтенный возраст, что тоже решительно привлекало меня в ряды его верных сторонников. И ещё мэр Вестернадона отчетливо осознавал, что существующий порядок необходимо менять и менять кардинально, иначе Неизбежным финалом станет крах города Драконов и всей Железной Горы. А потом я буду следовать за драконом из чёрной стали, что способен изменить ход истории. Но никому и никогда я не позволю более отнимать у меня мою жизнь, посвящая её достижению чего-то великого, даже тому, кто прямо сказал: "Я могу заставить вас пожалеть о каждом из произнесённых вами слов". Он действительно это может, и в этом у меня не было никаких сомнений, но В своих угрозах Арнелл опоздал на все те же шесть лет. И помня о том, что у меня осталось не так много времени, если учесть предстоящую поездку в столицу, я слегка ослабила осторожность и произнесла «Эксемплом эст» — простейшее бытовое заклинание исключительно верного копирования. Его невозможно было предъявить на суде в качестве доказательства, созданные при его использовании копии мог прочесть лишь использовавший «эксемплум эст мак». Но вот два неоспоримых преимущества у весьма непопулярного заклинания были — быстрое копирование и выявление любых правок, внесённых в документ когда-либо.